15 апреля эта история получила неожиданное продолжение. По сути своей ничего не изменилось, но странности в поведении Ода стали настолько выраженными, что доктор Уиллет не мог не обратить внимание на эту перемену. На 15 апреля в том году пришлась страстная пятница. каковое обстоятельство слуги сочли зловещим знаком, а остальные, что вполне естественно,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 «Адонай сабаот метратонон агламатон, вербум питоникум мистериум саламандра, конвентус силворум антрагноморум, демония коэли год алман сингибор ехосуа, эвам зарят надмик вени, вени, вени!» Строки эти звучали без остановки на протяжении двух часов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 произнесенный Чарльзом в ту пору, когда он еще открыто говорил о своих генеалогических исследованиях. На древнем забытом языке глаз вещал «Диэс миэс ехэт боэне до эсэв до увэма Примерно в это же время дневной свет ненадолго померк, хотя до заката оставалось еще больше часа.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 Словом, если бы не крик очнувшейся от обморока жены, который вывел его из оцепенения, Теодор Хауленд Ворд вряд ли бы смог и дальше хвастаться друзьям, что никогда не лишался чувств. Он схватил миссис Ворд на руки и быстро понес вниз, покуда она не успела расслышать страшную беседу за дверью. Однако ж не настолько быстро, чтобы самому не различить кое-что,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 Все еще красовалась старинная резная панель из дома Волни-Корти, однако с потрескавшимся и тщательно отреставрированным портретом Кервина случилась катастрофа. Время и неравномерный обогрев, наконец, сделали свое дело. И совсем недавно, на днях в комнате делали уборку, и здесь произошло ужасное. Понемногу отставая от дерева, Хлопья краски сворачивались в крошечные свитки и, в конце концов, со зловещей внезапностью опали на пол. Джозеф Кервен навсегда прекратил свою слежку за юношей, который так на него походил, и теперь лежал на полу тонким слоем серо-голубой пыли.